Бурь споров, бушевавших вокруг дела Макена зимовой, стало стихать к тому времени, когда поручик Ускинбаев определил свой день отъезды в далёкий путь. Абаю было тяжело расставаться с сыном, покидавшим его надолго. И он несколько дней совсем не отпускал от себя Абиша, словно ревное его ко всем окружающим. Кто знает, как продолжительно будет их разлука? Да и придётся ли ещё встретиться? Оба они мог наблюдать за на сыном, с грустью сознавая, что скоро ему предстоит с ним расстаться. Оба бесконечно дорожили теми часами, когда оставались наедине и могли делиться самыми сокровенными своими думами. Вместе, плечом к плечу, прошли они путь напряженной борьбы. Это было новое в их отношениях. И однажды, заканчивая долгую беседу, Абай сказал, «Абиш, родной мой, у нас с тобой не только общие мысли и мечты. В этом году мы с тобой оказались соратниками общей борьбы». И то, что я узнал тебя как стойкого борца, большая радость для меня. Бледное лицо Абишеп порозовело. Он догадывался, что отец доволен его деятельным вмешательством в дело Макен Азимовой. Сегодня впервые услышал это из его собственных уст. Вы хотите сказать, что я выиграл борьбу сознательно пойдя на испытание. А я достиг этого не своим искусством. Моей заслуги здесь нет. Русский закон для макен оказался более сострадательным, чем тёмный закон степей или мусульманский шариат, хаджей и мол. Русский суд опозорился бы Если бы у Думакени Дермена в руке биев послушных воле Рузбая или Акишана, где ли Макен победила не моё искусство ходатое, а то, что оно дошло до своего логического конца. Оба старался не разлучаться с сыном, но в городе у Абиша было много друзей и сверстников, так же горячо ему преданных. Это были братья и соратники вроде Какитая, Дармена Мухи, весёлого острослова Утегильды, певца Альмагамбета, неутомимого рассказчика Баймагамбета. Перед отъездом Абиш провёл несколько вечеров в их обществе. Недавно побывал у Какитая, а сегодня молодёжь собралась в затоне у Дармена. Друщик Абен и его жена Айша, сильно пострадавшие во время разгрома ученённого в их доме, не изменили своего дружеского расположения к Дармену и охотно пустили его жить к себе. В небольшом домике гостеприимного друщика нашли приют и Муха с Амагамбетом. Абиш приехал в Затон вместе с Китаем и Уртигильдой где молодож ж расположилась пить чай за низким круглым столом на огонек неожиданно завернул и Павлов увидев на пороге улыбающегося Фёдора Иванча Абен Яриша встретил его как самого дорогого гостя провели на почётное место для Абиша приход Павлова явился приятной неожиданностью «Ой, как хорошо, что вы пришли. Проходите, проходите сюда», — радостно говорил Абиш, приглашая Павлова сесть между собой и Абеном. Увидев компанию молодых людей, Федор Иванович сказал, что зашел по пути ненадолго, у него есть небольшое дело к Абену. «За чаем?» — Павлов оживленно разговаривал с Абишем. Дал понять, что следит за тем, как проходит в суде дело Маккен и Дармена. «Кто же сообщает вам о нем?» — спросил Абиш. Павлов ответил уклончиво, посмеиваясь. «Все события, связанные с Абеном и его домом, меня очень интересуют. Мой гонимый друг Марков свою адвокатскую практику начал в Затоне». Хотя он и не присяжный поверенный, но прошение в окружной суд по делу Маккен составил не хуже любого юриста. Должен сознаться, что и для меня это дело явилось первым адвокатским опытом. Федор Иванович взглянул на Абена, на лице которого еще сохранился рубец от недавно зажившей раны и слегка улыбнулся. Абиш... Жилов перехватил этот взгляд. Мы очень вам благодарны, но скажите, пожалуйста, вмешательство в дела девушки, бежавшей из аула в город, тоже входит в программу вашей революционной деятельности? Понимая, что за этим шутливым вопросом не кроется никакой иронии, а напротив, стоит неподдельный интерес, Фёдор Иванч ответил шутливо: Ну, разумеется, входит в программу. Стали бы разве рабочие за то напрасно проливать свою кровь и подставлять головы под шик пары торговцев? Вроде чего же они сами били баев так охотно, если бы это не входило в нашу программу. И Фёдор Иванович весело рассмеялся, отбив, продолжал по-прежнему шутливо допрашивать стало быть, по вашему рабочему знато, внесли свою лепту в общее дело борьбы с неправдой. Можно расценивать так их поступок. И Фёдор Иванч ответил уже совершенно серьёзно: "Безусловно. Мы стремимся научить рабочего в любое время и в любых обстоятельствах распознавать своих врагов. Наши товарищи Абенс и Иит и другие хорошо поняли истинный смысл дела Макена Зимовой. Абен догадался, что именно сказал о нем Федор Иванович на русском языке, и сам вмешался в разговор. «Марков и Павлов говорят, что самый большой наш враг — это баи, волосные управители, торговцы, чиновники». Рабочие их слушают и тоже начинают рассказывать, как много горе они терпели в степи, в городе. Фёдор Иванович и Марков наши верные друзья. С ними можно говорить обо всём. Они знают, о чём мы думаем, что хотим. Мы узнали от них, кто наш враг. А если знаешь своего врага, ты знаешь, кого надо бить. Федор Иванович подождал, когда закончит говорить о Бен, и сказал одобрительно, кивнув головой. Рабочий люд Затона только ждал случая, чтобы показать свою силу врагам. Дело Макен Азимовой как раз и явилось подходящим для этого поводом. Я советую вам, Абиш, послушать Маркова. Он вам разовёт целую теорию на этот счёт. Он даже своим товарищам написал, как рабочему классу для распознавания своего врага пригодился такой пережиток средневековья, как обычай умыкания невесты. После чая Павлов сразу же к большому сожалению обиша заторопился домой. После его ухода молодёжь отдалась веселью. По просьбе Абиша Дармен взял в руки домбру и для начала исполнил новое неизвестное товарищам тюй вступиние. Играл он мастерски, извлекая из инструмента пленительные, глуховатые звуки, прекрасные мелодии. Но слушатели ждали песен. И он, повернувшись к Абишу, Тос горечью заговорил. Вижу, вы хотите, чтобы я спел. Но вы ведь сами понимаете, какие песни я могу петь сейчас в эти дни. Есть одна мелодия, которая звучит в моей душе. Я хотел, чтобы первой её услышала Макен. Если судьба даст мне возможность, с нейс встредится. Но ты обешь, собираешься в далёкий путь. Если я не открою тебе эту мелодию, ты уедешь, так и не узнав, что творится в моей душе. Дерменс с любовью обвёл взглядом присутствующих. Если со мной нет Маклен, то тут сидят её верные друзья. Я открою вам то, что до сих пор хранил в своём сердце. Вы, конечно, не забыли сказку о Шеркеме которую нам рассказал Бака. Помните, о чем говорил своему мудрому другу Дан-Дану израненной стрелами юноша Зукульмакан после гибели в бою своего брата, богатыря Шаркена? Вот здесь, в сердце, мои раны внутренние, а на теле — наружные. Скажи мне что-нибудь такое, чтобы я отвлёкся и забыл о них. Дермен замолк на минуту. Я тоже пробую забыться песнями. В голосе обычно жизнерадостного Дермена прозвучала печаль. Все молча с горестным сочувствием смотрели на его тонкое лицо, с густыми как бобровый мех бровями и задумчивыми чёрными глазами. В которых застыла теска. Певец тронул струны домбры и запел, раскрывая боль своего сердца, которая ни для кого не была тайной. Приподнятая, полная надежды мелодия парила быстракрокой птицей, повествуя о клятве двух влюблённых, решимости их бороться за своё счастье до конца. В временам Она перекликалась с мелодией абая: "Зеница ока моего". В выражении утешной и горе разлучённых сердец, горевших неугасимым пламенем бессмертной любви. Герман пел о верной дружбе, которая познаётся в беде, о неотъемлемой помощи обишей магии пел о горькой судьбе своей, и Макен, превративший их в гонимых беглецов. Он нашел добрые слова для товарищей, вставших на защиту влюбленных, помянул о Мухе, сраженном ударом шокпара и лежавшем в кровати. С легкой добродушной насмешкой певец изобразил испуг Аль-Магамбета в памятный день схватки с врагами. На взвопах весёлые улыбки у слушателей. Абыл и Айша смеялись до слёз, глядя на чедушного Альмагамбета и слушая слова Дармэна о нём. Оспущённый Альмагамбет принялся оправдываться. У Карабе кулак, словно чугунная калатушка. Что бы от меня осталось, если бы он разочек стукнул? Оперец продолжал поражать слушателей неожиданными переходами мелодии от печальной, проникнутой безысходной тоской, к искристой и весёлой, вызывающей улыбки и смех молодёжи. Под глухие звуки домбры поэт изливал свою горе. Он рассказывал, как видел во сне исхудавшую макен, брошенную в бездонный Зиндан. Он услышал ее жалобы и хотел крикнуть «Я здесь, рядом с тобой», но у него вдруг пропал голос. Он хотел спрыгнуть в зимдан, но не мог поднять руки, которая, казалось, приросла к телу. Хотел двинуть ногами, но они пристали к полу. Дармен пел, а из глаз Айши, только что заливавшийся веселым смехом, капали слезы. Обиш не мог оторвать взгляда от вдохновенного лица друга. Ему показалось, что последняя песня чем-то перекликается с чудесными балладами знаменитых русских поэтов. В последней песне, посвящённой заточению Макен в доме толмача Олимбека, прозвучали особенно горькие, тоскливые ноты. Жестокий тюремщик стоял на пути Акына, не давая ему даже на один миг увидеть любимую. Дом толмача оказался более страшным, чем глубокий синдан. До заключённые не доходили ни жалобы Дярмена, ни письма его. К каким только изощрённым пыткам не прибегали Дярмен и Какитай, чтобы послать весточку Макену. На днях они отправили ей платье, камзол, бешмет с нашитыми на воротниках, отворотах и бортах амулетами. Сможет ли она догадаться, что под вышитым искусной рукой треугольником запрятано письмо Дармена, написанное мелким, как бисер, почерком? Найдет ли возлюбленная этот крохотный листок? Дармен пел о своей горячей любви И молодёжь словно чувствовала её обжигающее пламя. Но вот певец, взяв последний аккорд, отложил домбру. В комнате воцарилась полная тишина. Никто не проронил ни слова. Гости снова сели за стол, снова начался разговор о Маркее, снова молодёжь стала высказывать свои сомнения и надежды. Все старались в меру своих сил утешить Дармена. Макен догадается, почему пришиты амулеты. Она найдет твое письмо. Пусть сбудется все, что ты задумал. Прощаясь с Дарменом, Абиш крепко обнял его, поцеловал и сказал. «Я страстно желал увидеть Дармену». Как будут уничтожены на суде все преграды на пути вашего счастья, и вы соединитесь с Макен навсегда. Ну ничего не поделаешь. Человек я военный и себе не принадлежу, надо ехать. Передай Макен моё сожаление, что я не смог присутствовать на суде. В конце сентября, выполняя приказ своего начальника Поручик Узкинбаев выехал в Алма-Ату. Холодные осенние дожди сменились снегопадами. Суровые морозы сковали на Иртыши лед. Наступил январь. Макен, одиноко томившаяся в заточении, подсчитала, что с той ночи, когда она переправилась с Дарменом в лодке Саиля в Семипалатинск, Прошло ровно 4 месяца. За это время она всего лишь один раз покинула дом толмача Лимбека. Его жена Селима посадила Макен рядом с собой в сани и накрыв ей голову чёрным чепаном, как это делали все татарские женщины, повезла к следователю окружного суда Злобину. Домочём при допросе был всё тот же Алимбек. Сухой переводявший вопросы следователя и ответы Макен. Девушка не доверяла ему. Она неизменно слово в слово повторяла свои прежние показания, данные в присутствии абиша. Со времени этого допроса прошёл месяц. И вот сегодня Салима в ночь повезла её в Санах в окружной суд. Утро было ясное, холодное. Под солнечными лучами ослепительно сверкал выпавший ночью снег. Маккен с наслаждением дышала свежим морозным воздухом и с любопытством оглядывалась по сторонам. Горожане в полушубках и валенках торопливо шли в том же направлении, в каком Салема везла свою пленницу. Выйдя из саней, подкативших к зданию суда, Макен заметила большое оживление. У дверей подъезда на площади и даже на улицах, которые выходили на эту площадь, толпилось множество народа. Несмотря на то, что лицо её было закрыто чепаном, Макен увидела, что в большинстве своём люди были одеты по тюркски. Она заметила в толпе баев в лисьих суконных шубах с широкими воротниками, Грецких купцов в татарских шепках и шубах на беличном и енотовом меху и нескольких мул в тюберах. Среди этого множества людей Макен чувствовала себя словно среди глухонемых. Ни с кем было перекинуться словом. Не видно было ни одного знакомого лица. Она надеялась увидеть здесь Абая. Но его не было. И это сильно встревожило Макен. Салима ввела девушку в здание суда и поднялась с ней по знакомой лестнице на второй этаж. В ту минуту, когда татарка открыла дверь, Макен услышала возле себя тихий голос Аль-Магамбета. «Не рабей, Макен! Заступники твои около тебя! Абаяга тоже здесь!» «Абаяга!» «От этого имени...» повелело теплом, которого так ждала изболевшая со душа Макен. Необычное для русского судопроизводства дело Макен Азимовой окружной суд решил рассмотреть при закрытых дверях, в присутствии председателя и двух членов суда, без участия заинтересованных сторон. Не было здесь ни прокурора, ни защитника, ни свидетелей, ни публики. Весь судебный процесс решено было ограничить допросом Макен, а затем вынести в порядке исключительной меры краткий приговор. И вот она Макен, сопровождаей конвоира, тихо вошла в светлую просторную комнату с высоким лепным потолком. И увидела большой стол, накрытый синим сукном, За кретуром сидели три человека. Посередине лысый, солидный мужчина с кладбистой русой бородой, в золотых очках и с золотыми пуговицами на тёмно-зелёном мундире. Накен сразу догадалась, что это главный судья, что он будет решать её судьбу, и на него устремила свой взор. На двух помощников, одного высокого чёрного А другого сидя в лаво, сидевших по обе стороны от главного судьи, девушка не обратила никакого внимания, и только позже заметила толмача Большеглажева, чуть рыбоватого, грузного казаха, стоявшего возле стола, и секретаря, сидевшего сбоку за отдельным маленьким столиком. Макен ждал суда защиты. И потому главный судья показался Макену красивым и добрым. И она успокоилась, уверившись почему-то, что он не сделает ей зла. Она держалась скромно, но страха не испытывала, как, впрочем, не испытывала его за все долгие месяцы своего заключения. Ей самой это казалось странным, и она не раз задавала себе вопрос, «Почему же я не боюсь? Неужели разум покинул меня, и я уже просто-напросто ничего не чувствую?» На деле Макхен никогда не была трусихой. У нее была открытая прямая душа, и в день кровавого побоища в доме Абена девушка твердо решила про себя. «Теперь, что бы ни случилось, жалеть мне нечего. Не боюсь я ни огня, ни ада». И сейчас в ней укрепилась решимость стоять на своем до конца и ни за что не сдаваться — Пусть лучше умру, упрямо повторяла она, и, сжав кулачки в ангеле ногти в ладони. Подойдите сюда, мягко позвал председатель суда низким грудным голосом и поманил её рукой поближе. Он поправил золотые очки на носу. Старес, получше разглядеть дочь степей, впервые переступившую порог судебного зала. Пока Талмач переводил его слова, Макрен, осторожно шагая по широкому ковру, дошла до середины комнаты. Высокая, стройная, в камзоле с тонкой талией, в тюбетейке, расшитой позументом, накрытой легкой шелковой шалью, она показалась председателю красавицей. Не без удивления он разглядывал ее смуглое с нежными чертами лицо Калмач. Я взглянул на едва видную степной девушкой поближе, поближе, приветливо говорил он, и когда Макенз плотно подошла к столу, накрытому синим сукном, стал задавать вопросы: как зовут, сколько лет, есть ли у неё отец, знает ли она грамоту. Макенз заметила, что секретарь, сидевший за отдельным столиком, записывала ее ответы, переведенные Толмачом. И это почему-то внесло в ее душу полное успокоение. Она почувствовала себя настолько уверенно, что начала даже снисходительно посмеиваться в душе над вежливыми вопросами председателя. Неужели за шесть месяцев не успели узнать, кто я такая? Пять раз допрашивали и задавали те же самые вопросы, сколько исписали листов бумаги, Девушка искренне недоумевала, неужели они затеряли их? Председатель суда спросил, почему Макен убежала от Дейра. Макен ответила коротко и решительно. С Дарменом она не желает расстаться и предпочтет умереть, если ее отдадут Дейру. Председатель суда спросил выслушал переводчик толмач безстрастным выражением лица и начал разговаривать со своими помощниками на непонятном для Макенн русском языке три человека сидевшие за синим столом совещались между собой а Макенн с надеждой глядя на них ожидала решения о своей участи в это время председатель суда говорил своим коллегам: "Слова этой казашки разумны. Она находит что, держится с достоинством. Видно, что ей нечего скрывать".